Глава 19. Не верь глазам своим. Наш небольшой отряд шел строго в указанном по скалам направлении. Коул иногда доставал средства связи и спрашивал Скорпиона, оставшегося охранять Луну, о происходящем. Но тот больше ничего не чувствовал. Меня же напрягало все вокруг. Хотя Южное Крыло оказалось не таким порушенным. Знамена висели на своих местах, стены покрывала мерцающая, желто синяя мозаика, фонари на удивление сохранились и ярко сияли. Свет казался мягким и вырывал из теней кружащуюся пыль. Разве что в воздухе висел настойчивый химический душок, которому я старался не придавать значения. Стефан то и дело поглядывал на наручные часы, с каждым разом мрачнее все сильнее. После пятого повтора я не выдержал и спросил, «Какая тебе разница, сколько времени на Земле?» Стеф хотел что-то ответить, но тут Кол завершил очередной сеанс общения с Паскалем и сказал всем нам. «Мы входим в зону, где Паскаль слеп». «В зону адекватности?» Невинно поинтересовался Водолей. Кол его проигнорировал и договорил. «Дальше сами по себе. Будьте начеку». «Почему мы не взяли его с собой?» полюбопытствовал Пабло, невший в руках созданное им серебряное копье-гарпун потому что я хочу, чтобы те, кто остался у Центрума, были готовы, если нечто доберется к ним с другой стороны. «Слушай, если тут есть кто-то мерзопакостнее, то вряд ли лишняя минута им поможет», — скептично отозвался Стеф. «Фри может наложить щит», — Пабло пожал плечами. «Да, если сможет воспользоваться эфиром», — вздохнула Ханна, когда мы проходили через расписной вход, ведущий в просторный зал. «Все-таки у нее крайне большие проблемы с управлением светом». Стефан скривил лицо. «Справится она. В любом случае, какая бы гниль тут ни сидела, мы ее вычистим». На пути возникла дверь. Поднимающий ее манипуляционный круг был нарушен, и Пабло, достав нужные инструменты, с завидной скоростью и юркостью стал ее восстанавливать. Ханна повернулась ко мне. «Как Антарес? Говорит с тобой?» «Временами не затыкается», — усмехнулся я, чувствуя, как он недовольно заворочился но я стараюсь его игнорировать». «Звучит неприятно», — встревожилась она. «Надеюсь, все будет хорошо. Даже представить не могу, что он может тебе поведать. Например, правда ли в битве за Люксорус он сразился с Высшим Темным?» — сказал Пабло, копаясь в панели. «Это все сказки и легенды, которые пытаются оправдать пропажу Антареса», — скептически отозвалась Ханна. «Если бы Высший Темный там действительно находился, свет бы не выстоял». Все знают, что он разгромил сильнейший легион Бордура Крылатова во время Беззвёздной войны. Один Антарос не стал бы ему помехой и не смог бы разыграть битву за Люксорус в ничью. Тот, кто вел темную армию, мог разрушить не просто планеты и плиты, но целые планетарные системы, даже целые префектуры терпели Обливион исключительно при его участии. Чёрная бездна. Знаменосец Обливиона. Бессмертная тень. «Да, но Антарес тоже нетипичный эквилибром. Кто знает, что случилось на самом деле?» «Давайте переключимся на что-нибудь более позитивное», предложил Коул. «Я вот считаю, что лучше бы они все в обливиуме угодили», заявил Стеф, когда, благодаря Пабло, створка двери со скрежетом поехала вверх. «Вселенная лучше без всяких там темных и без Антареса. Их души наносят одинаково вреда». Как Паскале обещал, зал оказался полностью разрушен. Когда-то здесь стоял полукруглый ряд толстых колонн, но теперь их обломки валялись повсюду. Треснутый пол изображал положение лунных фаз. Половина потолка обвалилась. Каменный пласт уперся в сбитые колонны, создавая навес. Второй этаж находился метрах в пяти 6 над нами. С нашего ракурса виднелись разломанные очертания верхнего коридора и стеклянные окна в крыше, сквозь которые проникал звездный свет. Я прошел вперед по хрустящим мелким камням и оглядел стены. Одна была черной и зеркальной, на другой нашлось широкое овальное окно. Ноги невольно направили меня к нему. Серая равнина тянулась далеко, насколько хватало глаз. Кое-где возвышались ухабы, вдалеке виднелись небольшие горы. Мелкие кратеры покрывали всю лунную поверхность, отливающую призрачным серебристым блеском. На горизонте бледные краски сталкивались с чернотой необъятного космоса, полного миллионов звезд, застывших на небосводе. Среди них сияла наша планета, голубой гигант, укрывшийся белыми облаками. Земля расположилась низко и казалась довольно крупной. Третья ее находилась в тени. Я смотрел на открывшиеся виды без каких-либо мыслей и лишь внимал их к красоте. Хотелось, чтобы увиденное навсегда осталось в моей душе чтобы каждый сантиметр пейзажа закрепился в воспоминаниях, как типографские чернила на странице книги. Было бы здорово возвращаться к этому мгновению, вновь и вновь осознавать свою незначительность в огромном, полном вражды и ненависти мире, который, несмотря на все беды, породил нечто столь восхитительно чистое. «А когда-то отец боялся, что я уеду слишком далеко от родного города», — хмыкнул Пабло, вставая рядом. «Видел бы он меня сейчас». Он хоть высадку на Луну застал? Поинтересовался я, не имея понятия, когда родился малый пес. Застал. Правда считал, что американцы круто фальсифицировали все у себя в подпольной студии и умер через пару лет после. Пабло принялся вбивать какие-то данные в Инерглаз. Всю жизнь как триклятый пахал механиком. Там же заработал и умер. Я к тому времени уже пять лет был с протекторами, так что все узнавал у сестры. «Ты встречался с ней после становления протектором?» — удивился я. «Да, иногда. Она, естественно, не понимала моей профессии и с каждым разом вспоминала меня все хуже. Морок закреплялся. Мы, кстати, были близнецами. Сестра взрослела, продолжала выращивать свои цветы на балконе, а я оставался таким. Удел протектора. В один день я окончательно стал восприниматься ее душой как часть мира Эквилибриса». Пабло выжил печальную улыбку. Она перестала узнавать меня. Услышанное слегка покоробило. Я сам по-прежнему цеплялся за мать и все, что было связано с моей жизнью простого приземленного. Но, как оказалось, я хватался за воздух. Мама рано или поздно меня забудет. Малый пес надел на глаз окуляр и чуть воодушевился. «Но к чему сейчас об этом? Теперь у меня другая жизнь. Неплохая, открывающая множество дорог». Я последовал его примеру и оглядел окружающее пространство через стекло окуляра. С первого взгляда мне стало ясно, что происходило нечто странное. Я ждал, что увижу залежи оранжевых пятен тьмы, но вместо этого обнаружил лишь жалкие разбросанные клочки. Все щедро умывалось синевой света. «Чисто», — констатировала Ханна, которая осматривала каменные завалы. «Тьма есть, но все в норме». «Что-то все равно здесь присутствует». С серьезностью заявил Кол. Не темное, так светлое. Паскаль прав, камни сами по себе не летают. Дева оглянулась на него. Может ли нам навредить светлое существо? Услышав это, Стефан неприязненно скользнул взглядом по дыре на второй этаж. И еще как, поверь на слово. Слишком много светлого эфира, сообщил я, разглядывая черную зеркальную стену, которая особенно отливала синим. «Это аномально, даже учитывая близость к центру Малуны. И он... новый?» Пабло глянул на гладь «Я бы сказал, свежайший». «Можно выяснить, чей?» — поинтересовался Коул. «Секунду». Пабло проделал еще несколько действий с устройством. «Эм... да. Лунный». «Что за черт?» — нахмурился Стеф. Если эфир новый, то луна должна была как минимум создать здесь квинтэссенцию. Кол стал прокладывать путь за каменный навес. Он аккуратно перешагивал и перелезал через обломки. Я пошел следом. Едва я оказался рядом с ним, как в нос ударил не только настойчивый запах благовоний, но и тонкая, еле уловимая гнельца, которой постоянно пахло от протекторов из-за частых встреч со сплитами. Змеиносец заглянул в тень, отбрасываемую куском потолка. Там находилась разрушенная транзитная дверь. Они взорвали ее за собой, вздохнул я, увидев копоть на камнях. «Да, и вызвали обвал», подтвердил Кол, оглядывая закуток в свете фонаря. «Они не только спасали себя, но и пытались обезопасить Саларум». Пабло, который до этого изучал осколки колонн, резко обернулся. «Погоди, что ты сказал?» «Я не слышал этой части истории. С какой стати протекторам надо было...» подрывать проход от безумной твари. Такие, как они, не разберутся в сложности структуры транзита. Я еще раз оглянулся на покореженную дверь. Разве что она могла быть разумной. Услышав мои слова, все присутствующие напряглись. Лишь Коул оставался хладнокровен. Он поправил перчатку и окинул нас строгим взглядом. «Так или иначе, это было давно. Сейчас у нас новая опасность, которую мы должны отыскать и устранить». Я кивнул и снова отвернулся к черной стене. Что-то в ней не давало мне покоя. Через окуляр она выглядела светлее всего остального. Подойдя к ней почти вплотную, я всмотрелся в собственное отражение. Казалось, все было в норме, лицо и руки с ногами на месте. Разве что из-за окуляра все расплывалось и будто бы шло волнами. «Волны», — прошептал Антарес, чуть отступив. Он так неожиданно и без затруднений взял контроль над телом, что у меня подскочило сердце. Протекторы обернулись. «Макс, ты что-то нашел? – спросила Ханна. «Ты что творишь?» возмутился я, пытаясь вернуть управление. «Смотри», — приказал он мне, указывая на основание стены. Пятна света и тьмы могли обнаружиться повсюду, но следы всегда оставались неподвижными, словно засохшие разводы от кружки с чаем. А здесь... Свет стекал со стены. Медленно и вязко, точно отторгался и отслаивался. Из-за этого изображение размазывалось, а на полу скопилась настоящая лужа. Теперь уже отступил я. «Мальчик-змееносец, дай мне фонарь серебряным светом», холодно обратился Антара к Колу, протягивая к нему руку. «Как ты меня назвал?» возмутился тот. Наверняка на моем лице отобразилось что-то эдакое, потому что уже через секунду змееносец изумленно округлил глаза. «Так ты... сейчас же!» Коул мигом оправился и без лишних расспросов бросил мне устройство. «Стена», — пояснил Эквилибрум, давая установку на сильнейшее сияние. Все дело в ней. Отойдите. И приготовьтесь. Возможно, кто-то из вас уже не покинет этой комнаты». Протекторы благоразумно послушались совета и достали оружие. Антарес и сам отошел на несколько шагов. Лишь Стефан разбил манипуляцию перед стеной. «Ничего не произошло». Но Водолей достал пистолет и пояснил. «Перед уходом я тоже заготовил пару ловушек». «Ты точно в этом уверен?» Занервничав, спросил я у Антараса. «Не отводи взгляда от опасности, Максимус. Разбирайся с проблемой, или она разберется с тобой». Эквилибрум единожды вздохнул, и я затаил дыхание. Он нажал на кнопку, и ярчайший луч света вырвался из фонаря. Прошло секунды три. Ничего не происходило. Антарес продолжал светить, а я на мгновение уже поверил, что все в норме. Внезапно пронзительный войс сотряс зал. Ханна и Коул заткнули уши. Мне захотелось сделать то же самое, но Антарес напирал. Крик пробирал до костей. Не человеческий, ни животный. Он выкачивал все тепло изнутра, оставляя в нем лишь безумный страх и первобытную панику. И исходил он от стены. Неожиданно она зашевелилась. Стефан Первый пришел в себя и три раза выстрелил пулями в ожившее месиво. Это не принесло ни малейшего эффекта, как и последовавший заряд оранжевого светозарного огня. Субстанция просто растянулась перед ним. Вой стих так же резко, как и начался. Антарас немедленно убрал фонарь. Вдруг черное полотно соскользнуло с серых камней стены и с невиданной скоростью прильнуло к потолку. И я с ужасом взирал на на над нами тварь — огромный темный сгусток от которого исходили волны дыма, колышущиеся рваной тканью. Из туши проступали лица. Мерзкие, кричащие, изуродованные. Тонкие крючковатые конечности ловко цеплялись за потолок. И я не мог определить, где его настоящая голова, сколько у него частей тела, да и... Вообще сказать с точностью, хоть что-либо об этом монстре оказалось затруднительным. Мой взгляд замер на черных дымных лицах. Те появлялись и пропадали в неопределенных границах тела существа. Мы разглядывали его от силы секунды две, после чего Стеф повторил выстрел, но тварь даже не обратила на него внимания. Что это? обратился я к Антарасу. Как и предсказывал весы, натянуто ответил он. Раскол сплит. Не такой, с которыми вы сталкиваетесь обычно. Этот эквилибрум. Но, но, но оно должно было быть мертво! Монстр взревел. И оставив за собой черный шлейф, соскочил вниз, таким образом благополучно минуя ловушку Стефана. Прежде чем я успел что-либо понять, создание бросилось к входу, откуда мы пришли. Антарас выдал слабый заряд светозарного огня, от которого меня хорошенько так пробрало. Внутри разлилась знакомая боль, которую я не испытывал с тех пор, как поселил в себя разум Антараса. Существо ловко увернулось от атаки и всей своей тяжестью врезалось в потолок над проходом. Раздался грохот обваливающихся камней. Они не просто перекрыли вход, но и подмяли под себя существо. Я ужаснулся. Выпад был не случайным. Тварь целенаправленно не атаковала нас сразу. Сперва она решила завалить пути отступления. «Наверх! Живо!» — крикнул Антара, сглядя, как бесформенные темные нити вытекают из каменных осколков и вновь обращаются во что-то огромное. Протекторы здраво оценили положение вещей. Хана без лишних слов создала квинтэссенцию, импульсом вырывавшуюся из ее души. Возникли несколько толстых деревьев из солнечно-желтого света. Их толстые ветви сплелись в подобие лестницы, создавая путь наверх. Стоило торопиться, ведь держать квинтэссенцию дольше пары минут для протекторов было мучительно. Воспоминания могли выгореть вместе с эфиром. Пока остальные карабкались на второй этаж, Стеф подскочил ко мне. «Тебе же сказали уходить!» – ощетинился я. Антарес попробовал создать свое копье, но действие отозвалось зубодробящей болью. Потому я схватился за лук. Стеф сотворил круглый серебряный щит, кровное оружие с ветвистыми узорами, к которому он так редко прибегал. «Уж не знаю, кто там сейчас ответственен за хлебало, монструм или бросивший свет верховный, но ну заткнись!» Огрызнулся водолей, вставая рядом. Он со всеми доступными ему злобой и решимостью смотрел на восстающее чудище. Я выстрелил световой стрелой, и в ответ прилетели два черных сгустка. Один пробил единственную целую колонну, а второй устремился в нас. Стеф выставил вперед щит. Чернь летела чуть выше спасительного заслона, и я не на шутку испугался, что водолею снесет голову. Сгусток врезался в кусок его квинтэссенции. Из-под ног у него вырвался голубой барьер из веток. Темный снаряд исчез, но вместе с тем сжег добрую долю эфира. Стеф пальнул светозарным огнем еще раз, но все его атаки не вредили чудищу, а лишь сбивали немного черной массы, которая уже через секунду восстанавливалась. «Почему оно неуязвимо?» — поразился Стефан, отступая и испаряя квинтэссенцию. «И эта тварь явно темная! Почему она источает свет?» «Раскол в душе порой сопровождается непредвиденными аномалиями», — пояснил Антарас. «Все, как и у ваших сплитов». «Не могу сейчас точно сказать, но дай мне несколько минут на решение этой проблемы». «Так ты теперь здесь самый умный! За эти минуты мы можем сдохнуть!» «Поверь, ты умрёшь быстрее», — ледяным тоном заверил его Антарес. «Отступайте!» — крикнул нам Кол. Все трое уже стояли на втором этаже. «Иди», — сказал я Стефу. В нас ударили ещё три снаряда. Мы медленно отходили. «А ты?» — с натугой спросил он. Каждый черный выстрел, казалось, по силе был равен выпущенному пушечному ядру. Стеф едва держался на ногах. «Я его задержу на те самые минуты», — заверил Антарас. Стеф кивнул и, выдержав новую атаку, растворил щит и вскарабкался по ветвям. В тот же миг я выстрелил разрывной стрелой. Существо уже достаточно сформировалось, чтобы сойти с места и метнулось влево. Я немедля пальнул туда, стараясь загнать его в ловушку Стефа, но чудище явно понимало, как обстоят дела. И избегала нужного мне направления макс раздалось позади убрав лук я запрыгал по веткам и только ступил на последнюю как монстр снова плюнул в мою сторону черным сгустком разрушив опору под ногами передо мной образовалась пропасть сердце подскочило к горлу когда я с трудом оттолкнулся нет слишком далеко мне не допрыгнуть в последний миг меня схватили за руку я открыл глаза в душе полной темноты В небе сияла огромная белая луна. В ее направлении устремлялся стеклянный мост, расположенный прямо на черной водной глади. Звезд не было, зато повсюду летали бледные бабочки. Я взглянул на воду и отпрянул. Оттуда ко мне тянулись руки. Десятки, если не сотни рук из белого мрамора торчали из воды. Растопырив пальцы, словно стараясь схватить меня, сорвать со спасительного моста и увлечь под мрачную толщу воды. В воздухе стоял запах гнили, и чем дольше я всматривался в поблескивающие в мертвом лунном свете волны, тем сильнее он становился. Благо все закончилось, как только Коул подтянул меня повыше, и все остальные помогли взобраться на спасительный второй этаж. Я тряся, как от пережитого, так и от настойчивой гнилой вони. В глазах двоилось. Я оглянулся. В руках Коула возникло оружие, подобие винтовки со странным узором в виде белых отпечатков рук. Коул метко прицелился и пальнул, и на этот раз чудищу досталось. Снаряд слегка притянулся к цели и разорвался. Одно из черных лиц разлетелось, существо взвизгнуло. Донеслись обрывки фраз Пабла: «Карабкайтесь, уходим!» Меня подняли на ноги и дернули дальше по коридору, но я вывернулся. «Максимус!» — крикнула Ханна. Существо одним прыжком преодолело дыру и пролетело до потолка второго этажа. Я не знал, какие из его глаз настоящие и где располагалось то немногое, что могло остаться от души, но чутье подсказывало, что все внимание твари приковано ко мне. Существо издало треск, которым я различал не просто рыка, а настоящие обрывки слов. «Мак-мак-симус!» прощелкал монстр, словно насекомое. От этого у меня волосы зашевелились на затылке. «Сак-свет!» «Иди сюда!» Не знаю, кто говорил и шел вперед, я или Антарас, но тело приготовилось к столкновению. И монстр сорвался. В тот же самый миг он птицей ринулся ко мне злостно визжа, а я выставил ему навстречу руки. Что бы там падшие не сделали с нашей оболочкой, но светозарный огонь вырывался из нее с большим трудом. Зрение помутилось от нагрянувшей боли, в ушах зазвенело. Жар перекинулся с грудины в ладони, По венам побежал свет. Существо встретило вспышку огня диким воем. Я надеялся, что это верный сигнал, и продолжал давить, стискивая зубы и стараясь не терять сознание. Руки нестерпимо горели, словно их изнутри разъедало кислотой. Монстр не долетел до меня, его просто отшвырнуло и прокатило по полу, прямиком к ловушке. Раздался громкий хлопок и брызнуло серебро. Все разом стихло, а время замедлилось. Меня сотрясла дрожь. Свет исчез, но руки продолжало нестерпимо жечь. Я не выдержал и закричал, рухнув на пол. Вопль повлек за собой приступ кашля. На языке возник стальной привкус крови. Надо отдать мне должное, сознание я не потерял. Но и потрясение не сразу спало. Тело болело, особенно все, что ниже локтей. Внутри осталось настойчивое жжение. Я не мог отдышаться. Протекторы прислонили меня к стене. Кто-то из них громко ругался, вероятно, Стефан. Пабло взволнованно рассказывал и с ужасом косился на меня. Хана сидела рядом. Я постоянно возвращался в ее свежую и солнечную душу, потому как Хана раз за разом касалась меня при осмотре. В какой-то момент мне захотелось расслабиться и уплыть прочь по волнам ее воспоминаний, чтобы забыть о боли и опасности внешнего мира. Но я уткнулся во вновь обретенную память, от чего похолодел. Я открыл глаза, и сердце упало. «Плохо. Очень плохо», — сетовала Хана, продолжая оглядывать мои руки. «Можешь что-нибудь сделать сейчас?» — с беспокойством спросил Коул. Она покачала головой. «Только наложить манипуляции, чтобы остановить кровь. Все остальное слишком долго, у нас нет времени. Придется терпеть до Саларума. Макс?» Окаменев, я продолжал разглядывать себя, будучи глухим ко всему. Рукава отрезали, чтобы ткань не соприкасалась с пораженными участками. Руки просто разорвало. Хотя все кости остались на месте, в некоторых местах я их даже видел. На правой руке пострадал лишь участок чуть ниже локтя. С кистью почти все было в порядке. С левой все оказалось особенно плохо. На ней почти не было живого места. Меня едва не вывернуло наизнанку от вида. Сверкающие серебряные струи безостановочно стекали на штаны и пол. Дрожь лишь усиливалась. «Макс!» — крикнула Хана. Я и тогда не пришел в себя. Просто сидел и с ужасом смотрел на разорванную плоть. Все плохо. Так плохо. И больно. Что я, черт дери, наделал? Как теперь? Хане пришлось дать мне пощечину. «Соберись!» — воскликнула она. «Я уже наложила на тебя ослабленную восприимчивость к боли. Теперь остановлю кровь». «Я обработаю раны, а затем ты примешь весь пузырек, который я тебе дала. Все понял? Скажи это вслух!» «Понял». Еле дыша отозвался я, обливаясь ледяным потом. Дева работала стремительно, пара манипуляций, и кровь перестала хлестать уже через минуту. «Пылью засыпать не буду», — сообщила она. «У нас только нет, и останутся уродливые шрамы. Скоро препараты полностью усвоятся, и ты почти не будешь чувствовать рук». Я надеюсь, что Антарес начнет тебя восстанавливать, а с лекарством эффект должен ускориться. Потребуется минимум несколько часов, сказал Антарас. С такими повреждениями быстрее не выйдет. Скажи спасибо, что вообще руки не оторвало. Ожесточился Кол. О чем ты только думал? Тварь в ловушке. Трясясь сквозь зубы, ответил я. Что еще нужно для счастья? Немного мозгов в твою дурную голову. Ты сейчас и на Антареса наговариваешь. Да хоть на саму Вселенную. Безумность и поступка это не отменяет. Оставь его, — попросил Пабло, бывшего наставника. Он действительно спас нас. А ловушка-то неплохо сработала, — протянул Стев, глядя куда-то вниз. Ханна просто идеально накладывала повязки. Они не давили и почти не чувствовались. Не знаю, чем она протерла мои раны, но боль значительно ослабла. Левая рука была забинтована полностью, и ее пришлось уложить в перекинутую через шею повязку. На правой пальцы остались открытыми, так как практически не пострадали. Я даже мог шевелить ею. Когда я проглотил все лекарства, дева не сдержалась. И все равно это было крайне безрассудно с твоей стороны. Я оперся спиной о стену и с трудом встал на свинцовые ноги. Но все хорошо? Я жив, все живы, а монстр! «Народ!» — внезапно окликнул нас Пабло. Он уставился вниз на ловушку. Его интонация мне не понравилась. Все бросились к краю, чтобы взглянуть на существо. «О, Мадонна!» — донеслось от Стефана. Со стороны ловушка смотрелась внушительно. Существо вмёрзло в пустое пространство, точно бы время для него замерло. Поначалу я не понимал, что происходит и из-за чего шум гамм. Но тут прямо на моих глазах по воздуху вокруг монстра пошли трещины. Одна из его конечностей пошевелилась. Сначала медленно, еле заметно, а потом резче и чаще. «Ты же спец по манипуляциям!» Накинулся на Стефа Пабло. «Но я не секу в обезумевших всесильных заоблачниках!» Оскалился Водолей, агрессивно обернувшись к нему. «Давай, засуди меня!» «Это не просто заоблачник!» тихо сказал Антарас, настороженно всматриваясь в медленно высвобождающуюся тварь. «Это бывшая глобула, дух темной туманности. Но нам крайне повезло, что это не кто-то посильней». «Повезло?» – взвился Стеф. Антарас кивнул. «Против Деллера мы бы определенно не выстояли». Кол непонимающе уставился на меня. «Погоди, ты хочешь сказать, что это та самая тварь, что когда-то убила протекторов? Она не могла столько жить!» Ее душа не может создавать эфир. Глаза Ханны наполнились страхом. Но может поглощать. Так делают кандидаты. Взращиваются и крепнут на светлом эфире. Это их жизненная энергия. И если бы где-то нашелся очень мощный, неограниченный источник, то вполне возможно, что... Что за облачник с расколом бы выжил, постоянно подпитываясь и продлевая себе жизнь? Кол побледнел. И вот почему от него исходит свет. Он слишком много его сожрал, даже по меркам сплитов. Но свет не приживается, отваливается пластами. Даже остатки тьмы не видны за этой светлой ширмой. Но это все равно позволило ему выжить, встрял Антарес. Протекторы заперли этого эквилибрума вместе с сильнейшей батареей, центру Марнега. По залу пронесся хруст сломанной ловушки.